Часть первая, глава т под глава первая. Севастополь и окрестности. Грузовиков раздобыли целых пять. Английский Пирс и Роу, оставшийся от немцев Бенц, два Фиата с тентами на железных дугах и еще одного итальянца. Грузовик СПА для перевозки аэропланов. При нем даже был водитель. Унтер, присланный хлопотать об эвакуации забытой в суматохе к а ч а н с к о й авиашколы. Бедняга целый день мотался по городу в поисках начальства, но до аэропланов уже никому не было дела. А потому константиновцы экспроприировали и грузовик, и унтера, пообещав по дороге завернуть в качу. Газойля было в волю. За портовыми п а г а у з а м и громоздились штабеля железных бочек. Кто-то из янкеров предложил их подпалить, чтобы не оставлять краснопузом, н а р о д н ы й жестко осадил шутника. Юнкера пешили, а поручик спокойно разъяснил, армия ю г о России оставляет Севастополь, ничего не разоряя, не взрывая и не поджигая. Только на этом условии красные давали им несколько лишних дней для эвакуации. Пока прикидывали, как разместиться в кузове аэропланного грузовика, пока грузили пулеметы, ящики с гранатами и патронами, пока раздавали по рукам сухари и консервы, Михеев с приятелями подогнали броневики. Их тут же облепили любопытные, а поручик в е т р е н и к о в с к о л ь к о Михеевым забрались в Ланчестер и принялись греметь железом, снимали пушку, для которой не нашлось снарядов. Предназначенный на замену г о ч к и с лежал тут же на брезенте, а это был один из тех пулеметов, что стояли на присланных в рангелю английских танках у и п п е т Они, в отличие от обычных пехотных, питались патронными лентами, а не обоймами, с которыми п о д и повозить в тесноте броневой рубки. Где юнкера сперли это творение французских оружейников, так и осталось тайной. Рота выдвинулась по маршруту около полудня. Ветер взвихривал по опустевшим мостовым л и с т ь я нес вдоль фасадов по Владимирской россыпи бумаг, вытряхнутых из окон тыловых контор. Грузовики тарахтели литыми шинами по брусчатке. Над фуражками юнкеров, плотно набившихся на лавке, колыхали штыки. Льюис ы и Шоши растопырились на крышах кабин. Редкие прохожие удивлялись, качали головами. Над улицами замершего в тревожном ожидании города звучала песня, знакомая любому кадету или юнкеру Российской империи. «Самотопы, м чудаки, то кадеты моряки! Жура, жура, журавель, журавушка, молодой!» Ах, как печатали шаг по крещатику юнкера предвоенного выпуска! В далеком июне четырнадцатого. Солнечные зайчики играют на трамвайных стеклах. На латуни поручней перемигиваются с зеркальными витринами магазинов и кофеин. Барышни под кружевными зонтиками улыбаются марширующей роте. «Палачане, как жиды, всегда вместе все на «ты». Эх, было времечка!» Из города выехали вслед за пылящим Остином. Ланчестер... уставивший из амбразур ствол г о ч к и созамыкал колонну проскочили мост через бельбек слева между тополями в е л ь к н у л о море и колонна прибавила ходу а песня не смолкала держит кто фасон дурацкий третий корпус петроградский версты через т закипела вода в радиаторе п и р ц е р о у пришлось остановиться ю н к н р а разминая ноги з а т е к ш и в т р я с к и грузовиках затеяли возню шоферы Погнали добровольных помощников с ведрами к колодцу, а сами подняли жестяные крылья капотов и углубились в священодействие. Михеев, повозившись для виду с мотором Ланчестера, все шесть цилиндров исправно тянули, не давая повода для беспокойства, устроился в тени мазанки. — А кто это остался в Севастополе? По вам, Моншер, сохнуть? — поинтересовался юнкер Адашев, михеевский приятель, зачисленный в экипаж броневика пулеметчиком. «Признавайтесь, что за чаровница семафорила вам платочком?» «Заливать изволите, Алексис!» — отозвался Михеев, поудобнее устраиваясь на х а п к е соломы. «Кто мог мне семафорить, если через город я ехал под бронягой? Так что заканчивайте шутить, а то можно и того врылос!» ь а д а ш е в мефистофельски ухмыльнулся. Разговорить п р и я т е л я не удалось, но ведь он в самом деле видел, как Коля Михеев у к р а д к о бросал взгляды на окна здания, мимо которого они пробегали утром. И за занавесками действительно мелькнуло что-то. Юноша сел. Лицо было тревожным. «Вот вы шутите, граф, а я м е с т о себе не нахожу. Ну, уцелеем мы, погрузимся на пароход. А о а что, с красными останется?» А Даша взглянул на друга, и у него отпала охота шутить. а ч е г о же ваша знакомая до сих пор не уехала? — Видишь ли, тут такая история. Ее батюшка — хирург в госпитале. В том самом здании в женской гимназии. О них, кажется, забыли, и теперь... Гнусава заквакал клаксон. Вдоль грузовиков побежали ж у р н ы е инкера. — Ладно, потом да скажу. Михеев торопливо поднялся и принялся натягивать шоферскую, хромовой к о ш у куртку с двумя рядами латунных пуговиц. — Не исключено, граф. что мне понадобится ваша помощь, если живо останемся. Минуту через три колонна двинулась. До Качи оставалось всего ничего. Остались позади красные крыши Александрово-Михайловского хутора, идущий к головным остин проскочил поворот шоссе, и стали видны причалы для гидропланов, эллинги, палатки, длинные казармы Качинской школы. А из грузовиков неслось... Закрывайте все буфеты, едут крымские кадеты, жура, жура, журавель, журавушка, молодой.